«Сам поеду», — поднялся Антон. Крутицкий взглянул на него внимательнее и прищурился. «Шустрый ты, прямо землю носом роешь». «Зато и держите», — открыто улыбнулся Антон. Куницына использовала полтора часа для того, чтобы съездить в свой офис и взять там кое-какие бумаги. Если удастся сторговаться с Крутицким, они подпишут соглашение, и тогда он вернет ей хотя бы часть вложенных в конкурс денег. Просто удивительно. Досадная случайность испортила все задуманное. Но некогда расслабляться. Виктория Павловна внимательно оглядела себя в зеркале, подправила макияж, стерла платком легонькое пятнышко от копоти возле брови. Крутицкий очень наблюдателен и далеко не глуп. Нужно быть во всеоружии. — Эх, Катя, Катя, как же ты подвела! — Она аккуратно припарковала синюю «Тойоту» возле офиса Крутицкого, посидела немного в машине, вздохнула и вошла в подъезд. Охранник кивнул равнодушно и нажал кнопку лифта. Такая встреча куницной не понравилась, она не предвещала ничего хорошего. Приготовившись к долгому изнурительному разговору, Виктория Павловна вышла из лифта. Перед ней была дверь в приемную, и секретарь уже махала приветливо. Охрана, несомненно, была, но в самом офисе лишний раз старалась глаза не мазулить. «Виктория Павловна!» Крутицкий сам встретил ее в дверях кабинета. «Я рад видеть вас у себя!» Его показное радушие еще больше не понравилось Куницыной. В деловых кругах Крутицкий был известен как жесткий и даже жестокий человек. «Выпьете что-нибудь? Кофе?» — предложил хозяин. «Кофе!» Со вздохом согласилась Куницына. Принесли кофе. Крутицкий оживился и подвел Викторию Павловну к маленькому столику. «Присаживайтесь, дорогая, посидим, поболтаем». Куницына села, закинув повыше, все еще стройную ногу, но вовремя опомнилась. «Крутицкого этим не проймешь, да и возраст все же не тот». «Видите ли, в чем дело, Вадим?» — вкратчиво начала она. «Прошу вас не делать вид, что рады мне как гостья» с вами никогда, как бы это выразиться, не дружили домами. И сегодня я пришла к вам по делу, по очень важному делу. Очень жаль, огорчился Крутицкий, и сделал это настолько на показ, что Виктория Павловна поняла, дело нечисто. Он не просто что-то подозревает, он имеет информацию. И насколько эта информация полная, ей предстояло выяснить в самое ближайшее время». Рутицкий встал, достал из бара бутылку коньяка и налил в два бокала янтарную жидкость, невзирая на протесты Виктории Павловны. Делал он это нарочито медленно. Если бы он следил за ней, то уже знал бы все, размышляла Куницына. И тогда он бы не стал с ней встречаться, а просто отказался, и все. Стало быть, он не знает всего, но тянет время, чего-то ждет, но чего? Она пристально вгляделась в мужчину напротив. Молод, Не и сорока. Нагл и нахрапист. Полноват. Так что одежда сидит не очень, но он компенсирует это якобы полным пренебрежением к своему внешнему виду. Что ж, он выбрал верную линию поведения. Он не глуп, далеко не глуп. В этом сходятся все его враги и конкуренты. Ну вот что, Вадим, начала она деловито. Мы с вами, люди занятые, давайте-ка приступим к переговорам. — Слушаю вас, — неохотно произнес Крутицкий. — Я тут поразмыслила на досуге и пришла к выводу, что вы человек жесткий. — А тут и раньше этого не знала, — подумал Крутицкий. — И ссориться с вами опасно, — продолжала Куницына. — Гораздо разумнее жить с вами в мире, поэтому еще не поздно.